21 ноября, короткий переход до Танжера, но Маке и Жиро все равно не избавлены от морской болезни. По прибытии охота и рыбной ловли. Александр состязается в стрельбе с отличным арабским стрелком и своей победой обязан не столько своим личным достоинством, сколько превосходству своего современного оружия над его арабским. Годящегося, скорее, для музея. Посещение крепости фольклорной, живописной и очень скоро столкновение с расизмом. Во время охоты на кабана в компании с французами-англичанином и местными консулами обеих стран. Блестящий мультиконфессиальный кортеж где охотники, христиане, хозяева взятых на прокат лошадей, евреи, слуги-арабы, за исключением огромного негра из Конго, лицо которого воплощение всего уродливого, что есть в этой расе, носило еще и выражение крайней глупости. Слуги-мавры обращались с ними примерно так же, как господа Флора и Сен-Леже, обращались со своими слугами мабрами было очевидно, что эти последние между собой и этим подобием человеческим видели дистанцию, равную, по крайней мере, той, которую палка их хозяина заставляла почувствовать между ними и европейцами. Ниже этого негра они не видели никого на иерархической лестнице. Разве что кабана – Животное, нечистое и проклятое пророком. И хотя Александру не очень-то приятно находиться в обществе существа, ведущего себя, как могла бы вести себя обезьяна, что напомнило ему о собственном прадедушке, он все же испытывает сострадание к этому козлу отпущения, который тащит больше всех и ударов от господ консулов, получает больше. В расовой иерархии столь же научно обоснованной евреи находятся как раз на одной ступеньке с кабанами. Загонщики-арабы бьют палками по кустам, произнося проклятие, собственные слова, казалось, крайне возбуждали их и приводили в ярость. Александр спрашивает у Поля, что они говорят. Перевод синхронен. У них там кабан, и они ему кричат: "Выходи, евреи проклятые". Если отношение Александра к более радикальному негретюду, чем его собственный, достаточно двойственно, то в отношении к иудаизму он более последователен. Дель Кресслиламер матери своей дочери Марии Он уже доказал, что не антисемит. Марок он заявляет об этом в полный голос. Ему симпатичен Давид Азенкот, богатый торговец, который повел его на роскошную сефардскую свадьбу. Ему похвальное слово евреям как раз противостоит недавно появившемуся памфлету «Евреи королей эпохи», в котором некий Альфонс Тусенель а получается на международное еврейство, олицетворенное семейством Ротшильдов, возлагая на него ответственность за спекуляцию железнодорожными акциями, что по существу верно, даже если согласиться с тем, что банкиры чисто арийского происхождения были к этому абсолютно не причастны Для Александра же золотой трон, завоеванный евреями, принадлежит им по праву. Они добыли его в борьбе, длившейся 18 веков, пройдя через самые ужасные гонения, о которых он напоминает, терпеливые и непреклонные они должны были этим кончить. Если они суровы в деле, то при этом никогда не обманут и не украдут. И если они требуют свой фунт мяса, намек на Шейлока из венецианского купца Шекспира – то лишь потому, что так было договорено в контракте. И разве христиане, которые сажают должников своих в клиши, не тем же фунтом мяса оперируют, стоит только разницей,